Глава десятая. Знакомая Сашиных родителей оказалась гораздо моложе, чем Яна себе представляла. На вид ей было чуть больше тридцати. Хотя хрупкая фигура и весёлые кудрежки на голове, которые она завязала в растрёпанный хвост, могли визуально украсть у неё несколько лет. Но ей совершенно точно не было пятидесяти, как родителям Саши, а потому оставалось только гадать, какие отношения могли их связывать. Саша про это ничего не знал, удивившись вопросу Яны, Его, похожая история знакомства совершенно не интересовала. Александра, так звали женщину, ждала их у небольшого отеля в центре города. Когда они подъехали, она как раз что-то говорила серьёзному темноволосому мужчине, держащему за руку девочку лет двух, задорными кудряшками, напоминающую мать. Мужчина, к удивлению Яны, даже в такую жару носил на руках тонкие перчатки, а она решила, что он может страдать каким-то кожным заболеванием. Увидев подъехавшую машину, Александра поцеловала девочку в макушку, мужчину в щёку, и те отправились по пешеходной улице в сторону многочисленных кофеин. А она скользнула в прохладный салон автомобиля. После короткой процедуры знакомства Александра поинтересовалась. «Я не совсем поняла по телефону, что именно вы хотите получить от сеанса? Детали какой-то трагедии?» «Вроде того», — уклончиво ответил Саша. Полгода назад в аварии погибла одна наша знакомая, и мы хотим понять, почему никто не смог ей помочь. «Расскажите подробнее», — попросила Александра. «Всё, что знаете. Мне необходимо понимать, какую картину воссоздавать и куда вести беседу». Саша вкратце пересказал детали аварии, но без указания на какие-либо аномальные подробности. Сказал, что Юлия была его хорошей знакомой, а проклятие упоминать не стал, как и о других смертях в семье. И я на его понимала. Кто знает, как к этому отнесётся Александра. Гипноз — не самое рядовое занятие, но всё-таки имеющее под собой вполне земное обоснование, насколько Яна могла судить по статьям из интернета. Александру Сашин на рассказ удовлетворил. А вот Яна не сдержала любопытства. «А где вы научились гипнотизировать людей?» «Не поверите в университете». Та улыбнулась. «У нас был факультатив по психиатрии и гипнозу. Вот там и научили». А я думала... К этому надо иметь талант или дар. Ну, что-то определённое иметь надо, но и теорию с практикой никто не отменял. Без знания техники никакой талант не поможет. Как и без таланта можно выучить технику, но остаться довольно посредственным гипнологом. На гипноз из всей троицы свидетелей согласилась только Олеся. И именно к ней они ехали. Яна пожалела, что у Никиты на первую половину сегодняшнего дня были какие-то планы в университете, и он не смог поехать с ними. Наверняка ему тоже было бы интересно взглянуть. По крайней мере, Яна с трудом сдерживала эмоции и напоминала себе, что едет не на цирковое представление. Олеся уже ждала их и, похоже, очень волновалась. С ней разговаривал Никита, никого из приехавшей троиц она раньше не видела, но как-то безошибочно определила гипнолога именно в Александре. Возможно, потому что Никита по телефону сказал ей, что это женщина, а Яну Олеся посчитала слишком уж юной для обладателя такого важного таланта. Да и в тёмнокарии внимательные глаза Александры больше походили на глаза гипнолога, чем светло-голубые Янины. «Это не больно?» — напряжённо уточнила Олеся, пропуская гостей в просторную квартиру-студию. И Яна на мгновение испытала острый укол зависти, думая, что сама отказалась от похожего жилья. Возвращаться вечером в новую квартиру было страшновато, хотя ничего странного до утра больше не происходило. «Ну что вы, конечно, нет» мягко заверила её Александра, внимательно, но ненавязчиво осматривая комнату. «Я понимаю, что погибла ваша подруга, и воспоминания могут быть болезненными, поэтому, если вы вспомните что-то страшное, я могу сделать так, что вы забудете это, проснувшись». «Да нет!» — Олеся дёрнула плечом. «Мы не были подругами, так что едва ли я вспомню что-то страшное». Александра бросила настороженный взгляд на Сашу и Яну, будто уличила их во лжи, но ничего не сказала, а те тоже промолчали. Саша ведь говорил, что Юлия была его знакомой, а о её отношениях с Олесей не упоминал. «С вашего позволения, я бы предложила вам сесть на диван, а нам принести какие-нибудь стулья». Снова повернулась Александра к Олесе. «Вам должно быть максимально комфортно». Олеся выполнила её просьбу, и вскоре в просторной комнате всё было готово для проведения сеанса. Плотные шторы задёрнули, создавая в комнате полумрак и словно отгораживая её от всего остального мира. Олеся сидела с ногами на диване, прижав яркую подушку к животу и обхватив её руками. Александра устроилась напротив неё, а Саша с Яной заняли место у окна, чтобы не попадаться девушке на глаза и не нервировать своим присутствием. Яна была уверена, что Александра попросит Олесю убрать подушку, Ведь даже ей, знакомой лишь с азами психологии, было понятно, что таким образом Олеся будто прячется, закрывается от посторонних. А гипноз, если верить всё тем же статьям, предполагает как раз полное открытие и доверие. Но та не стала ничего говорить про подушку. И через пять минут после начала сеанса Олеся отложила её сама. Похоже, вот что Александра имела в виду, говоря, что мало овладеть техникой гипноза. Нужен ещё и талант. У неё талант, несомненно, был. Ведь Александра не пользовалась никакими приспособлениями, чтобы погрузить Олесю в транс. Они словно просто разговаривали. И Яна даже не сразу поняла, что знакомая Юли уже не здесь. Только когда Александра откинулась на спинку стула и начала задавать ей вопросы о том вечере, а Олеся продолжила сидеть и смотреть прямо перед собой, будто ничего не видя, или наоборот, глядя на что-то, что видит только она, Яна догадалась, что сеанс начался. Поначалу Олеся не рассказывала ничего нового, только то, что уже говорила Никите. Они действительно выпили немного, поскольку у каждого были запланированы дела на утро. Олеся собиралась на работу. Юлия оказалась совершенно трезвой, поэтому никто не боялся садиться с ней в машину. Олеся считала, что знакомая не спала за рулём и повернула руль в сторону ограждения самостоятельно. «Кто-то появился перед машиной?» — уточнила Александра, услышав это. «Нет», — не слишком уверенно ответила Олеся. «Точнее, дорогу я не вижу. За окном очень темно, фонарей нет. Я вижу только часть руля и руку Юли на нём. Вижу, как она поворачивает руль, и ограждение приближается к нам. А потом мы летим вниз. Темно. Очень страшно. Удар!» — она захлебнулась словами, глубоко вдохнула, и по щекам потекли слёзы. Но буквально несколькими словами Александре удалось успокоить девушку, заверить, что ей ничего не угрожает. Олеся описывала происходящее под водой. Девушка волновалась, сбивалась, глотала окончание, и Александре несколько раз пришлось успокаивать её, говорить, что «не происходит ничего страшного, она выживет и не захлебнётся». «Я выплыла», — наконец сказала Олеся. «Хватаю ртом воздух и вижу бегущего к нам парня. Он спрашивает меня, как я тут оказалась, а я говорю, что под водой машина». «Он ныряет. Я хочу нырнуть следом, но боюсь. Я не обязана нырять. Что я могу сделать? Я ведь не спасатель. Я пыталась помочь, но не смогла. Я боюсь нырять. Я не виновата!» «Спокойно», — снова негромко сказала Александра. «Ты не виновата». Олеся замолчала, только дышала шумно и прерывисто. Александра посмотрела на Яну и Сашу и тихо спросила. «Дело было ночью, в темноте?» «Да», — также шепотом ответил Саша. «И нас очень интересует, каким образом все участники этих событий могли что-то видеть. Ночь была безлунная, фонари в том месте не горели». Александра вздёрнула брови вверх, но послушно повернулась к Олесе. «Олеся, вернитесь чуть назад», — попросила она. «Вы под водой, рядом с машиной. Помните, что вам ничего не угрожает, вы можете дышать. Что вы видите?» «Марина!» «Она пытается вытащить Юлю!» «Дёргать за ремень, но ничего не выходит!» «А теперь остановите кадр. Никто больше не шевелится, только вы. Вы можете осмотреться вокруг. Почему вы ночью, в тёмной воде, можете всё видеть? Откуда идёт свет?» Олеся молчала почти целую минуту, только лоб её напряжённо хмурился. «Здесь... два источника света...» Наконец медленно произнесла она. Яркие, слепят, если на них смотреть. Что это за источники? Не знаю. Олеся даже головой покачала для убедительности. Яркие, как солнце, только свет холодный, белый, будто лунный. На них больно смотреть, не могу разглядеть. Где они находятся? Один спереди, перед капотом, а второй рядом с Юлей, в машине. Описать их подробнее Олеся так и не смогла, и Саша дал знак Александре будить её. Очнувшаяся от гипноза Олеся выглядела немного напуганной, но скорее самим гипнозом, чем тем, что увидела во время него. «Что это были за источники?» Напряжённо спросила она у своих гостей. «Кто был там вместе с нами?» «Мы разберёмся», — пообещал Саша. Они покинули квартиру Олеси и вместе вышли на улицу. «Значит, вы, ребята, разбираетесь с необычным делом?» — поинтересовалась Александра с любопытством, глядя на них. «Что-то типа этого», — уклончиво ответил Саша. «Понимаю», — Александра усмехнулась. «Сама такой была. Подбросите меня кое-куда». Саша готов был подбросить её куда угодно, обрадовавшись, что она сама свернула разговор о гипнозе и не стала выпытывать у них детали дела. Я не оставалась непонятным, что она имела в виду под фразой «сама такой была». Но возвращаться к теме не стала. Александра назвала им торговый центр неподалёку от того места, где они её подобрали. «Муж обещал отвезти дочь в какую-то игровую комнату там», — пояснила она. «Если вы меня туда подкинете, буду очень благодарна. Я плохо у вас ориентируюсь». Они сели в машину, и разговор теперь больше касался достопримечательностей их города, которые можно посетить гостям с маленьким ребёнком. Тему гипноза больше никто не затрагивал. На заднем дворе бюро судебных экспертиз было тихо и пустынно. В разгар рабочего дня эксперты проводили время на рабочих местах, поэтому им никто не мешал. Лосев сидел на скамейке, потягивая сигарету, Никита остановился чуть дальше, чтобы не дышать дымом. Лера показалась из-за двери резкая и стремительная в движениях, как всегда, когда была чем-то разозлена. Заметив их, она подошла ближе, плюхнулась на скамейку рядом с Лосевым и протянула к нему руку. «Дай сигарету». «Свои иметь надо, большая девочка уже». Не сделав и попытки вытащить пачку из кармана, ответил тот. «Я не курю», — поморщилась Лера. «Вот и не кури!» Поскольку в течение следующих нескольких секунд Алексей так и не удовлетворил её просьбу, Лера опустила руку и повернулась к нему с интересом разглядывая. «Лосев? Совсем страх потерял?» «О твоём здоровье забочусь», — невозмутимо заявил тот. «В следующий раз, когда с моей сестрой подцапаешься и прибежишь ко мне плакаться, я тебе то же самое скажу и дам телефон психотерапевта», — мстительно пообещала Лера. «И адвоката по разводам», — добавил Никита с едва заметной усмешкой, наблюдая за этой сценой. «Смейтесь, смейтесь», — язвительно заметил Лосев. «Мы, между прочим, помирились и живём в мире и согласии. Так что в вашем ряду одиночек прибавления больше не предвидится». «Ой-ой!» — фыркнула Лера. «Будем Янку на свою сторону склонять, да, Ник?» Она подмигнула Никите. Тот взглянул на часы, прикидывая, когда приедут Яна с Сашей. Ребята уже звонили, что высадили гипнолога у места назначения и выдвигаются к ним, а потому должны быть с минуты на минуту. «Янка тоже вполне себе счастлива в паре», — заметил Лёша. «Надолго ли? Меланхолично произнесла Лера и, заметив на себе два удивлённых взгляда, сказала совсем другим тоном. «Ну вы что, ребят, действительно верите в эту парочку? Там же невооружённым глазом видно, что никакой большой любви между ними нет. Саша просто развлекается, причуду богатенького мальчика. Я неприятно его ухаживания, конечно, но на влюблённую мартовскую кошку она тоже не похожа. Главное, чтобы так и оставалась». «Почему?» — не понял Лосев. «Потому что если вдруг она в него влюбится, ей будет очень больно, когда он её бросит. Поэтому лучше бы нашим детишкам не переходить ту грань, возле которой они сейчас». «Какая же ты циничная Лерка!» Не удержался Лосев. «Я?» «Прагматичная», — поправила его та. Никита ничего не ответил. Продолжить содержательную беседу у них не получилось, поскольку приехали Саша и Яна. Большая машина становилась прямо возле забора, игнорируя знак «Стоянка запрещена». Замигали оранжевым светом аварийные лампочки. «Сатинов, тебе никто не говорил, что нарушать ПДД некрасиво!» Поинтересовался Лосев, когда парочка вошла через калитку во двор и приблизилась к ним. «У меня острая необходимость», — отмахнулся Саша. «И куча интересной информации. Мне можно». Лосев хмыкнул, но Лера не дала продолжить ему нудеть, нетерпеливо спросила. «Рассказывайте, удался гипноз?» «Это было так интересно!» — с восторгом призналась Яна, садясь на скамейку рядом с ней. «Жаль, тебя не получилось присутствовать». Она посмотрела на Никиту, но тот лишь развёл руками, мол, были дела. На самом деле никаких важных дел у Никиты не было, и он вполне мог поехать с друзьями, но рассудил, что будет лучше этого не делать. Он прекрасно понял всё вчера по Сашиным резким высказываниям, поэтому решил отойти в сторону и не мешать этим двоим. Ему нечего предложить Яне поэтому не стоит провоцировать ссоры в их паре, что бы там ни говорила Лера. Никакой практической пользы от присутствия Никиты на сеансе гипноза всё равно не было, так зачем лезть? Собственное любопытство он умел держать в узде. Даже если Саша с Яной на самом деле расстанутся, то Никита не хотел быть тому причиной. Саша подробно пересказал весь сеанс гипноза, но большой ясности в дело он не внёс. «Два ярких источника света?» переспросила Лера, глядя то на Лосева, то на Никиту, но ни у одного, ни у второго не было никаких теорий. «Сильно легче не стало», — подвёл итог Лосев. «Кроме того, что нечто сверхъестественное в этом деле точно есть», — добавил Саша, «потому что никаких источников света там быть не могло». «Только вот теперь я на сто процентов уверен, что это не проклятие», — решился признаться Никита. Скрывать свои сомнения от друзей и дальше он не видел смысла. Проклятия работают не так. «А что тогда это?» — не поняла Лера. «Не знаю. Призрак, полтергейст, демон, какое-то существо из другого мира, но не проклятие». «Почему ты так думаешь?» — нахмурился Лосев. Никита подробно изложил им все мысли, подтверждение которым искал полночи. Ни в одной книге или статье, которые ему попадались, он не нашёл информации о том, что проклятие может как-то проявлять себя физически, а потому уверился, что сделал правильные предположения. «Значит, дело не в соседке ведьме Катерины», — почесал подбородок Лосев. «А жаль, такая хорошая версия была. Я бы её пока не отбрасывал», — возразил Саша, бросив при этом на Никиту взгляд, который тот не смог разгадать. «Много по ней наработать я не успел, времени ещё не было» но выяснил, что её дар вроде как идёт по женской линии. Её мать и бабка считались сильными колдунями, народ к ним ходил. Да и самой Елене отзывы положительные. Может, она не наслала проклятие на Катерину, а призвала какое-то существо из другого мира, чтобы извести её семью? Лера и Лосев посмотрели на Никиту, ожидая его хода, но тот лишь пожал плечами, не собираясь спорить. «Пока лучше не отбрасывать никакие версии, но и не концентрироваться на одной», — заключил он. «Нужно больше информации». «Мне снова снились странные сны», — внезапно призналась Яна. «Сны? Все как по команде повернулись к ней». Она кивнула. «Этой ночью мне снилась река и крестик в ней. Я ныряла за ним и смогла лучше рассмотреть того, кто тянул меня вниз. Это был...» Она запнулась, словно вспоминая. «Рука была маленькая, как будто детская. Потом я проснулась, а на полу возле дивана что-то разлито» хотя я не брала с собой воду, и свет мигал. А из-под дивана сам по себе выкатился мячик. Никита раздумывал недолго. Поднялся со скамейки и подошёл к Яне. «Можно?» — он протянул ей руку. Яна без лишних пояснений поняла, что именно он хочет, и вложила ладонь в его руку. Никита погружался в её сон медленно. На этот раз даже не прикладывал к тому никаких усилий. Такая скорость получилась сама. Быть может, потому что и Яна во сне делала это неспешно. Никита чувствовал, как намокает одежда, как неприятно липнет она к телу. Вода не была холодной, как в реальности. А потом что-то сжало Яне на запястье и уволокло её вниз. Теперь Никита чувствовал движение воды на теле, погружение стало стремительным. Яна закричала, он слышал её крик, чувствовал отчаянные попытки вырваться. Всё кончилось резко. Не было удара, но вода вдруг исчезла а воздух наполнился ароматами и звуками. Пахло свежей выпечкой, ванилью и корицей. К этим ароматам примешивался едва заметный запах автомобильного выхлопа и мокрого асфальта, а ещё ночного воздуха. Никита давно заметил, что ночью мир пахнет по-другому, и сейчас с лёгкостью отличил день от ночи, даже ничего не видя. Где-то рядом чуть искажённый с динамиками мужской голос говорил, «Только у нас более 200 коктейлей на любой вкус». Никита отпустил руку Яны и посмотрел теперь уже на неё, а не в её сон. «Ты ничего не говорила про вторую часть сна». «Я её не помню», — призналась она смущённо. «Помню, что куда-то упала, но без деталей. Да и сейчас не могу понять, что это за место». Во время таких сеансов Никита всегда вслух проговаривал, что чувствует, поэтому сейчас не пришлось никому ничего дополнительно пояснять. «Я знаю, что это за место» подал голос Саша. «Это в Заречном районе. Там недавно открылся ночной клуб махита У них крутится реклама про 200 коктейлей. А ещё там рядом круглосуточная пекарня, ароматы на всю улицу». «Но почему во сне я оказалась там?» не поняла Яна. «Мне незнакомо это место, я там никогда не была». «Думаю, самый верный вариант поехать посмотреть», предложил Никита. «Отличная идея», — поддержал Саша. «Это без меня, ребята», — вздохнула Лера. Я на работе, если кто забыл. «Езжайте сами», — решил Лосев. «У меня тоже через полчаса назначена встреча». Яна и Саша вернулись в машину. Никита пошёл за своей, припаркованной по всем правилам, а потому далеко от калитки. Тот район он знал не очень хорошо, с трудом представлял, где там пекарня и совершенно точно понятия не имел, где клуб, поэтому предпочёл ехать за Сашей. Уже через 20 минут они были на месте и увидели ещё кое-что интересное. Гораздо более важное, чем клуб и пекарня. Чуть в стороне находилось большое зеленое насаждение, оказавшееся старым городским кладбищем. Никита смутно помнил, что вопрос о его сносе и переоборудовании в сквер или парк недавно поднимался властями города. Сроки последнего захоронения уже позволяли это сделать, но местные жители, у которых здесь были похоронены родственники, отстояли кладбище. Кажется, нам туда? Не слишком уверенно произнесла Яна указав на приоткрытые ворота. Никита и Саша переглянулись. Оба не понимали, по каким критериям ориентируется Яна, но она шла достаточно уверенно, чтобы они последовали за ней. Яна миновала ворота и сразу свернула на правую дорожку. Прошла небольшой домик сторожа и скрылась в темноте старого кладбища. «Ян, ты знаешь это место?» — спросил Саша, когда Яна свернула третий или четвёртый раз, лишь изредка останавливаясь и к чему-то будто прислушиваясь. Она махнула рукой, ничего не ответив, и пошла быстрее, в конце концов сорвавшись на бег. Никита, не раздумывая, бросился за ней. Саша тихонько выругался и последовал их примеру. Яна свернула ещё дважды и, наконец, остановилась. Это была не самая старая часть кладбища, но довольно заброшенная. Высокие деревья скрипели, сплетаясь вверху ветками и образовав почти непрозрачный навес. А внизу всё заросло кустами и нескошенной травой. Могил здесь было немного, или просто некоторые из них уже сравнялись с землёй и перестали быть заметными. Памятники выглядели старыми и перемежались обычными деревянными крестами, порой упавшими на землю и заросшими цветами без названий. «Где-то здесь», — пробормотала Яна, оглядываясь по сторонам. «Это где-то здесь». Никита тоже огляделся, хотя понятия не имел, что именно она ищет. Взгляд споткнулся, а большой старый дуб с выгнившей сердцевиной, росший чуть поодаль. Но больше ничего интересного Никита не увидел. «Да что мы ищем?» — не выдержал Саша. «Могилу», — ответила Яна. «Я видела её во сне, я вспомнила!» Она ещё немного покрутилась по сторонам, а затем двинулась вперёд. Саша последовал за ней. Никита же остался стоять. Ему было неспокойно здесь. Сердце от чего-то билось сильнее обычного. Он волновался, будто уже бывал здесь, но забыл. Никита довольно часто посещал другое кладбище, где была похоронена его мать, но никогда не ощущал ничего подобного. Возможно, потому что то было новым, почти без деревьев, хорошо просматривалось во все стороны. Могила мамы была одной из первых на нём. Никита хорошо помнил, что оно открылось незадолго до её смерти, когда здесь, на старом городском кладбище, закончились места. Он не мог объяснить свои ощущения, и это тревожило. Его, как и Яну, что-то будто тянуло в сторону, но не в ту, куда ушла Яна, и Никита не мог сопротивляться этому зову. Бросил взгляд на почти скрывшихся в зарослях Яну и Сашу и медленно двинулся в другую сторону. Ощущения усилились. Сделав несколько шагов с дорожки между могил, он понял, что пришёл. Огляделся по сторонам, пытаясь понять, что именно ищет здесь. Могилы были не слишком старыми, возможно, одними из последних, но достаточно заброшенными. Памятники стояли на редких холмиках, на большей части возвышались кресты, кое-где покосившиеся, порой даже упавшие. «Ник!» — раздался голос Яны издалека. «Ник, я нашла!» Никита, уже наклонившийся к одной из могил, выпрямился и посмотрел в ту сторону, откуда доносился её крик. Яна позвала ещё раз, и он поторопился к ней. Его ощущения совершенно точно не имели никакого отношения к делу. Сюда он вернётся потом. Яна и Саша стояли у могилы, за которой когда-то ухаживали, но которую уже очень давно не навещали. На ней стоял серый гранитный крест, но цветов не было. Да и место вокруг казалось заросшим, будто никто не только не косил и не вырывал сорняки, но и не приходил, не топтал дорожку. «Вот!» Возбуждённо указала на крест Яна. «Я совершенно точно видела его во сне!» Никита посмотрел на табличку, с которой они уже стёрли песок и грязь. «Витенька Сафронов. 30 апреля 1959 года. 6 мая 1959 года. Мы будем помнить тебя всегда». И рядом ещё одно имя. Лилия. Май 1959. Тем же шрифтом определённо выбито тогда же, что и первые надписи, но почему-то без дат и памятных надписей. «Конец пятидесятых», — пробормотал Никита, «примерно тогда же, когда сделан крестик». «А ещё меня тянул за руку в воду ребёнок», — добавила Яна почему-то шёпотом. «Интересно, почему здесь одно имя с датами, а второе просто имя?» — задался Саша тем же вопросом, который интересовал и Никиту. «Может быть, близнецы?» — предположила Яна. «Тогда было бы два имени, а потом даты», — не согласился Саша. «Тут будто один ребёнок выделен, а второй так сбоку». «Может, это не ребёнок?» — выдвинуло следующее предположение Яна. «А кто? Кот или собака? Очень любимая. Ребёнок был к ней привязан, поэтому похоронили вместе». «Ребёнку была неделя», — возразил Никита. Едва ли он даже к родителям был привязан. «Нет, тут что-то другое. Попросим Лосева выяснить, что это за могила, кто здесь похоронен». «А я схожу к сторожу», — предложил Саша. «Может, он что-то знает». «Отличная идея», — поддержал Никита. «А то я без тебя не знаю», — фыркнул Саша. Пока они вяло спорили, Яна вдруг нахмурилась, шагнула вперёд, Присела на корточки и принялась руками разгребать землю рядом с крестом. «Что там?» — спросил Никита. Яна вытащила из земли какой-то предмет и продемонстрировала им. Это был маленький череп. Не кошачий или щенячий, определённо принадлежавший человеку. Ребёнку, судя по размерам. «Твою мать!» — выругался Саша от неожиданности, отступая назад. «Почему он так близко к поверхности?» «Потому что это не череп ребёнка, похороненного здесь». Уверенно заявил Никита, забирая у Яны страшную находку. «Он весь измазан в чём-то». Никита поковырял ногтем на на костях. «Похоже на воск». «Кто-то проводил здесь ритуал?» — догадалась Яна. «Вероятнее всего...» «Так...» — Саша потёр руками лицо, делая ещё один шаг назад. «Пойду-ка я поговорю со сторожем прямо сейчас. Пусть он мне расскажет...» Что за сатанисты объявились на вверенной ему территории? Не дожидаясь ответа друзей, он направился в ту сторону, где осталась сторожка. А Никита аккуратно завернул череп в бумажную салфетку, вытащенную из кармана. Нести череп к машине в руках без обертки показалось ему плохой идеей. А его определенно стоило отдать Лере на экспертизу. Есть кто живой? Громко спросил Саша после короткого стука, входя в крохотный предбанник, отделяющий комнату сторожки от улицы. Здесь было темно поскольку отсутствовали окна, и неожиданно прохладно. «Хорошая шутка», — раздался мужской голос из комнаты. Голос показался Саше достаточно молодым, и он понял, что найти общий язык со сторожем окажется даже проще, чем он предполагал. Чего он точно не мог предугадать, так это того, что сторож его узнает. «Саня, ты что ли?» — спросил тот, когда Саша вошёл в комнату. Сторож смог разглядеть его первым, потому что знал, куда смотреть. А вот Саше пришлось напрячься, чтобы понять, откуда идёт голос. Крохотная комната оказалась захламлённой до нельзя. Кроме печки-буржуйки посередине, кровати в углу и стола возле окна, а тут стояли ещё старый потрёпанный жизнью буфет, большой сундук, словно из старого фильма, около десятка картонных коробок, а ещё какие-то мешки, пакеты и ящики. Только когда из-за этих завалов появился сторож, Саша тоже его узнал. «Миха?» — удивился он. «Я?» — тот обрадовался, раскинул руки в стороны и бросился к Саше. Они обнялись, как старые добрые друзья, не видевшиеся несколько лет. На самом деле, так и было. С Мишкой Игнатовым Саша сидел в школе за одной партой. Не то чтобы очень дружили, были из разных социальных кругов. Но ежедневное общение сделало своё дело. В школе они общались очень хорошо, а за пределами образовательного учреждения — никак. И после последних экзаменов ни разу не встречались. Мишка игнорировал все встречи выпускников. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Саша. «Работаю», — вздохнул школьный друг. «Здесь? Сторожем?» Мишка надулся, и Саша понял, что его реакция могла показаться приятелю обидной. Так и оказалось. «Не у всех же богатые папы в наличии». «Да ладно тебе!» — Саша хлопнул его по плечу. «Я и сам не в офисе штаны просиживаю. Участковым инспектором работаю. Вот к тебе по делу заглянул». Мишка посмотрел на него с любопытством и даже, как показалось Саше, лёгким презрением. Мол, при таком отце работать участковым... Вот придурок этот Сатинов. У жён-то Мишка Игнатов знал бы, как воспользоваться родственными связями. «А по какому делу?» — поинтересовался он. «Да ты проходи, чего стоишь?» Саша сел на предложенную табуретку. Мишка опустился на кровать, поскольку больше сидеть в сторожке было негде. Саша сначала собирался соврать, что работает на этом же участке, но потом подумал, что Мишка может знать своего участкового. Кладбище часто становится центром притяжения различных асоциальных личностей или любящий пощекотать нервишки молодёжи. Если участковый хороший, он наверняка должен частенько навещать подобные места и уж совершенно точно быть знакомым со сторожем. Поэтому решил придумать другую легенду. Да, девица одна из дома сбежала. Родители, естественно, заявление об исчезновении мне на стол. Но девицу эту я знаю хорошо, она не первый раз сбегает. Друзья у неё такие, с которыми приличные девчонки даже не здороваются. А если нечаянно встречаются, то на другую сторону улицы переходят. Но в этот раз среди обычной компании я её не нашёл. Друзья сказали, что у неё теперь новые знакомые, вроде даже сатанисты или что-то около того. А где искать сатанистов, как не на кладбище? Вот я и обхожу, все ищу, где они обосновались. Подобная девица у Саши на участке действительно была, поэтому легенду ему сочинять было легко. Правда, особую эту он давно нашёл и сдал родителям. Но Мишке-то об этом откуда знать? «Не», — покачал головой приятель, — «у меня сатанистов нету». «Что? Совсем?» Не поверил Саша. Никакие подозрительные личности по кладбищу по ночам не ходят. Мишка засмеялся, и Саше это не понравилось. Приятель явно что-то скрывал. «Я по ночам по кладбищу не хожу», — наконец признался он. Саша удивлённо вздёрнул брови. «Боишься, что ли?» Он постарался, чтобы вопрос прозвучал обыденно, без насмешки. «Боюсь», — не стал отпираться Мишка. Я первое время ходила, потом он зажмурился, не то вспоминая, не то справляясь со страхом. Слышать стало разное. Саша мельком огляделся по сторонам, но нигде не увидел ни пустых бутылок, ни даже стакана, да и алкоголем от Мишки не пахло. Тот, похоже, разгадал ход его мыслей, но не обиделся. «Ты не думай, я не пью». На работе этой от безвыходности оказался. И то временно. Дед помер, квартиру мне в наследство оставил. Я свою халупу продал, думала его квартиру продать и купить что-то стоящее. Но оказалось, полгода дедовое имущество трогать не могу. Вот и устроился пока сюда. Вон, видишь, коробок сколько. Все свои пожитки сюда перевёз. «А что ты такое слышишь по ночам?» Вернул приятеля в нужное русло Саша. Мишка замялся, не желая говорить, но потом всё-таки признался. Плачет кто-то. Будто ребёнок. Я первый раз, как услышал, испугался, подумал, может, какая дурочка ребёнка родила и бросила. Знаешь же, бывают такие. Саша кивнул. Предыдущий участковый с его участка рассказывал, что сам лично как-то младенца на пороге опорного пункта тогда ещё милиции нашёл. И мамашу нерадивую потом отыскал. Повезло без бестолчи, что лето было, и ребёнок насмерть не замёрз. Мало получила. Фонарик взял, всё кладбище по сантиметру обыскал, до утра возился. Продолжал рассказывать Мишка. Не нашёл никого. На следующую ночь всё повторилось. Я тогда за ворота вышел и кладбище по периметру обошёл. Думал, может, какая парочка взяла моду с коляской прогуливаться. Но тоже мимо. А на третью ночь мне так страшно стало. Веришь? Заперся и никуда не вышел. «И что, каждую ночь это происходит?» «Почти. А когда началось?» «Да кто ж его знает? Я сюда месяц назад только устроился. Вот, с первой ночи и началось. А у предыдущего сторожа, не спросить, помер бедняга». Мишка огляделся по сторонам и шепотом добавил. Сердце прихватило. «И я думаю, с чего вдруг?» «Мужик вроде молодой был, только сорок исполнилось». И если бы Саше однажды не пришлось самому бегать по кладбищу от мёртвого существа... Он сказал бы, что сторож наверняка пил и имел кучу хронических заболеваний, потому и прихватило сердце. Но сейчас промолчал. «А ты только ночью по кладбищу не ходишь или днём тоже?» Продолжил расспрашивать Саша, стараясь, чтобы вопросы выглядели как простое любопытство. «Днём хожу», — заверил Мишка. «Сатанистов у меня, может, и нет, но люди ж ходят. Кто за могилками ухаживает, кто просто погулять или выпить заглядывает». Вот я за порядком слежу, чтобы не сломали ничего. Да и убирать за ними порой приходится. То бутылки оставят, то бумажки. А что такое? Да я тут тоже прогулялся немного, прежде чем к тебе зайти. И нашёл интересную могилу. Мальчишка маленький похоронен. Витенька Сафронов. И вместе с ним ещё какая-то Лилия, но без даты рождения и смерти. И стало мне интересно, как такое может быть. Кто это Лилия? Мишка нахмурился, вспоминая, видел ли он эту могилу, но, похоже, так ничего и не нашёл в закоулках памяти. «А это где такая?» «В старой части. Там ещё дуб большой рядом с выгнившей сердцевиной». «Дуб знаю. А вот могилку что-то не видел». Развёл руками Мишка. «Да я надписи не читаю особо. Зачем? Больше вокруг смотрю, чтобы мусор убрать. Хотя в ту часть мало кто ходит. Могилам по шестьдесят-семьдесят лет. Кто за ними ухаживал, сами давно Богу душу отдали». Саша разочарованно выдохнул. «Слушай, а можно я у тебя сегодня ночью посижу?» — попросил он. «Интересно посмотреть, что там за ребёнок такой плачет по ночам». «Да приходи, не вопрос!» Мишка попытался скрыть радость, но было видно, что он совершенно не против разделить свои страхи с кем-то ещё. А заодно проверить, не кажется ли ему, не сходит ли он с ума. Договорившись, что придёт часов в десять-одиннадцать, Саша покинул старушку и повеселевшего приятеля. Никита и Яна ждали его у выхода с кладбища. Даже самый предвзятый зритель не увидел бы в их разговоре ничего выходящего за рамки обычного общения. И Саша на секунду стала неловко за на Кремнёва порчу. Впрочем, пока ничего такого с ним не случилось, да и дело явно не в Катерине, так что оставалась надежда, что соседка последняя обычная шарлатанка. «Увы, узнать ничего о могиле я не смог», — огорчил он друзей, подходя к ним. «Сторож работает тут всего месяц, да и по ночам старается отсиживаться в сторожку. И на то у него есть причины». Он поймал на себе два заинтересованных взгляда и продолжил. Он утверждает, что по ночам на кладбище плачет ребёнок. Но поиски ни к чему не привели. Никакого ребёнка он тут не нашёл. «Я договорился переночевать сегодня с ним. Посмотрю, что тут на самом деле происходит». «А я смотрю, ты любишь кладбищенские приключения!» — рассмеялась Яна. Саша скорчил ей рожицу. Пока они обменивались шутками и подколками, у Никиты зазвонил телефон, и он отошёл в сторону. живо Его встревоженный голос привлёк парочку, и ребята замолчали, напряжённо глядя на Никиту. Но тот больше ничего не сказал, только напряжённо слушал. «Мне приехать?» Через долгую минуту спросил он. А затем заверил невидимого абонента. «Мы делаем, что можем, но постараемся ускориться». Никита положил трубку и обернулся к друзьям. Лера звонила. Она сама ещё не знает подробностей, но, кажется, в их семье снова трагедия. И снова кто-то утонул. Яна испуганно ойкнула, и Саша ободряюще обнял её за плечи.